Глава 9. Десница Божия. Расставаясь с мадам де Суф, Генрих Наварский сказал ей: "Шарлотта, ложитесь в постель, притворитесь тяжело больной и завтра ни под каким видом не принимайте никого". Шарлота послушалась, не спрашивая даже и себя о том, почему король дал ей такой совет. Она уже привыкла к подобным выходкам, как бы сказали в наше время, или чудачествам, как говорили в старину. Кроме того, она хорошо знала, что Генрих глубоко спрятал в своей душе такие тайны, о которых не говорил ни с кем, а в уме своём таил такие планы, что боялся как бы не выдать их во сне. Шарлота сделалась послушной всем его желаниям, будучи уверена, что даже самые причудливые его мысли направлены к какой-то определённой цели. Так и теперь она ещё с вечера начала жаловаться Дариоле на тяжесть в голове и резь в глазах. Указать такие симптомы ей посоветовал Генрих Новарский. На следующее утро она сделала вид, что хочет встать с постели, но едва коснувшись ногой пола, пожаловалась на общую слабость и опять легла в постель. Нездоровье мадам де Соф, о чём Генрих Новарский рассказал герцогу Алансонскому сегодня утром, было первой новостью, которую узнала Екатерина Медичи, спросив совершенно хладнокровно, почему при её вставании отсутствует мадам де Соф. "Она больна", ответила Екатерине герцогиня Лотаринская. "Больна?" повторила Екатерина, ни одним мускулом лица не выдав того живого интереса, какой в ней возбудил этот ответ. "Просто лень". "Совсем нет, мадам", возразила герцогиня. "Она жалуется на жестокую боль в голове и на такую слабость, что она не в состоянии ходить". Екатерина ничего не ответила. Но вероятно, чтобы скрыть внутреннюю радость, повернулась к окну. Увидев Генриха, проходившего по двору после своего разговора с Дми, она встала с постели, чтобы лучше разглядеть его. И под влиянием совести, которая невидимо, но непрестанно бурлит в глубине души у всех, даже у людей, закоренелых в преступлениях, спросила командира своей охраны: Не кажется ли вам, что сын мой Генрих сегодня бледен? Ничего подобного не было. Генрих был очень тревожен душой, но совершенно здоров телом. Мало помалу все обычно присутствующие при вставании королевы удалились. Осталось три-четыре человека самых близких. Екатерина нетерпеливо выпроводила их, сказав, что хочет побыть одна. Как только все вышли, Екатерина заперла двери. Затем подошла к потайному шкафу, скрытому за панелью в деревянной резной обшивке стен, отодвинула дверь, ходившую на рейках с выемкой, и вынула из шкафа книгу, бывшую, судя по измятым страницам, в частом употреблении. Она положила книгу на стол, раскрыла её закладкой лентой, облокотилась о стол и подперла голову рукой. Как раз то самое, шептала она, читая. Головная боль, общая слабость, резь в глазах, воспаление нёба. Кроме головной боли и общей слабости, говорится и о других признаках, но они ещё появятся. Екатерина продолжала: "Затем воспаление переходит на горло, оттуда на живот, сжимает сердце, как будто огненным кольцом, и наконец молнией нос на поражает мозг". Она прочла все это про себя и затем уже в полголоса заговорила. «Шесть часов на лихорадку, двенадцать часов на общее воспаление, двенадцать часов на гангрену, шесть на агонию, всего тридцать шесть часов. Теперь предположим, что всасывание пройдет медленнее, чем растворение в желудке. Тогда вместо тридцати шести часов понадобится сорок. Допустим, даже... «Сорок восемь, да. Сорока восьми часов будет достаточно. Но почему же не слег он, Генрих? Потому, во-первых, что он мужчина, во-вторых, он крепкого сложения, а может быть от того, что после поцелуев он пил, а после питья вытер губы». Екатерина с нетерпением ждала обеденного часа. Генрих ежедневно обедал за королевским столом. Он пришёл, но тоже пожаловался на плохое самочувствие. Ничего не ел и ушёл сразу после обеда, сказав, что не спал всю ночь и чувствует неотделимую потребность выспаться. Екатерина прислушалась к его неровным удаляющимся шагам и послала проследить за ним. Ей донесли, что король Наварский пошёл к мадам де Соф. Сегодня вечером, говорила она про себя, Генрих закончит отравление смертельным ядом. Быть может, недостаточно в первый раз по какой-нибудь случайности. Генрих действительно отправился к мадам де Соф, но только с целью убедить её, чтобы она продолжала играть роль больной. На следующий день Генрих всё утро не выходил из своей комнаты и не пришёл обедать к королю. Екатерина Лекавала. Накануне утром она услала Амброаза по рефсэн-Жермен, где занемок её любимый слуга. Ей было необходимо, чтобы к мадам де Соф и Генриху позвали преданного ей врача, который бы сказал то, что она прикажет. Если бы вопреки её желанию в это дело впутался какой-нибудь другой врач, и новое отравление открылось, ужаснув весь двор, уже напуганный рассказами о многих отравлениях, Екатерина рассчитывала воспользоваться слухами о ревности Маргариты к предмету любовной страсти её супруга. Читатель помнит, что королева-мать при всяком удобном случае распространялась о вспышках ревности у Маргариты. И между прочим, во время прогулки к расцветшему боярышнику сказала своей дочери в присутствии нескольких придворных дам и кавалеров: "Оказывается, вы ревнивы, Маргарита.